Послесловие автора. «Ам, читатели, купившие амбиции Ода Набуны, благодарю вас за поддержку. Я знаю, что, вероятно, главная причина покупки этой новеллы – иллюстрации Мияма Цзара Сансея, но они и правда красивые. М -м -м, думаю, читая, вы, наверное, спрашивали «Кто ты?». Вы явно определенно задавались вопросом «Кто же я такой, верно?». «Ам, хорошо, так как это наша первая встреча, прошу позаботьтесь обо мне. Я, Касуга Микаги, романист». Если коротко, то содержание этой исторической новеллы полностью соответствует обложке. В ней точно не будет никаких ловушек, так что будьте спокойны. Главный герой книги Сагару Сихару командует которым, обращаясь с ним, как с обезьяной упрямая жестокая главная героиня Одана Буна, делающая все по-своему. Сару такое красивое и милое обращение. В современном мире подобное обращение к кому-то скорее всего привело бы к судебным разбирательствам. Однако, раз основа этой истории начинается в боку Сенгоко, и главный герой действует в роли киносита таки нет никаких проблем. Между прочим, хотя в моих личных данных записано «Мой любимый генерал то Тояо мицухида на самом деле это не совсем верно, поэтому извиняюсь. «Мой любимый генерал Ода Вы должны были понять это из новеллы. Упрямый Цундере, человек, не следующий правилам, гений, чей интеллект намного опережал время. Если кто и должен был стать женщиной, то только... Хотя в последнее время, если кто-то скажет, что ему нравится Ода то определенно будет осмеян теми, кто следует за толпой. Разве Санада Юки не такой же? Пока кому-то нравятся их любимые личности, все же будет нормально. Лично мне нравятся красивые девушки, особенно аристократки. Выдающиеся, упрямые, цондеры и остроумные девушки. Даже если бы меня называли обезьяной, я бы и дальше надеялся, что буду тем, на кого они смогут полагаться. Из-за того, что мне нравится эпоха сангоку я не могу не думать, Если бы гений эпохи Сангоку, Ода Нобунага, не умер в храме Коннадзи, он в конце концов участвовал бы в решающем сражении с флотилией Нан-Бан за морем. Разве однажды он не достиг бы своих стремлений мировой империи Ода, или не превратил бы Японию в сверхдержаву, сконцентрировавшись на торговле, или просто не отправился бы в Монголию ради поединка с ума? Конечно, то, что я преждевременно сказал, всего лишь мое воображение. Сейчас я могу лишь записать это. Потому прошу, не обращайте внимания на предложения в тексте вроде «Ушибата Кацуи седьмой размер» или «Набуна любит есть куриные крылышки», так как они несущественны и служат только для развлечения случайных читателей. Наконец, моя искренняя благодарность Миями Цзара Сэнсэю за его иллюстрации. Благодаря ему образы персонажей из моей головы ожили. И моя искренняя признательность всем читателям, кто прочел книгу до конца. Увидимся во втором томе. Касуга Микаге читал Адреналин.